Глава 27 Из раздумия меня вывел стук в дверь. «Войдите!» — крикнула я, быстро вставая с кровати. В номер вошла Марта. «Можно?» «Конечно!» — ответила я. «Поработали!» — заботливо осведомилась помощница мэра. «Да!» — кивнула я. Набросала план книги. «Знаете, Ирина станет одной из главных героинь будущего романа. Сначала я предполагала, что художница появится лишь в ряде эпизодов, но теперь понимаю, действие закрутится вокруг Богдановой. У меня огромный список вопросов к ней». Марта смущенно потопилась. «Так неудобно?» «Поверьте честное слово». «Что еще случилось?» всполошилась я». «У Максима Антоновича к вам огромная просьба», — почти прошептала Марта. «Понимаете, в Беркутове полным-полно ваших фанатов, а книжного магазина у нас пока нет. Народ привозит литературу из Москвы, «Варю, жену Игоря Львовича Сердюкова, помните?» «Естественно», — кивнула я. «Мы вместе ужинали». Марта сложила руки на груди. «Она постеснялась сама вас попросить, меня подослала. Варвара, директор нашей городской библиотеки, ваш визит в Беркутов никто не освещал, но и тайны из приезда знаменитой писательницы не делали». Марта оглянулась на дверь и чуть понизила голос. «А еще Федор, он ужасный трепач, Сказал своей дочери Тони про то, кто в президентском номере поселился. Антонина, ваша страстная поклонница, и мигом в школе язык распустила. В общем, сегодня утром к варе явилась делегация старшеклассников. Ситуация, которую обрисовала Марта, выглядела так. Подростки удрали с занятий, прибежали в библиотеку, и наглая Антонина заявила. «Варвара Андреевна, все знают, что вы дружите с Максимом Антоновичем, и еще мы в курсе, что в Беркутове находится наша любимая писательница Арина Виолова». Пожалуйста, устройте нам с ней встречу сегодня вечером. Хотим использовать уникальную возможность пообщаться с детективщицей, задать ей вопросы. Варвара попыталась корректно избавиться от тинейджеров. «Хорошо, что вы сказали о своем желании. Мэр непременно договорится с Виолой Ленинидовной, она специально приедет к нам для автограф-сессии». «Хотим сегодня», — загудел хор голосов. «Дети, будьте благоразумны», — начала упрашивать школьников Варвара. «Госпожа Тараканова собирает материал для нового произведения. Это сложная, кропотливая работа. Времени у нее мало. Навряд ли она согласится пожертвовать ради вас парой драгоценных часов. Идите спокойно в класс. Может быть, и летом или осенью мы пригласим Виолу». «Нет», — перебили ребята. «Сейчас». Варвара Андреевна начала злиться. «Вы уже взрослые, а ведете себя как дошколята. В первую очередь вам нужно думать об учебе. Сбежали с уроков. Вот уж молодцы» вступайте в школу и больше не прогуливайте занятия». Антонина не дала Сердюковой договорить, перебила ее гневным заявлением. «Если нам сегодня не организуют встречу с любимой писательницей, мы объявим забастовку. Вообще в школу ходить не будем». Выдав все это, Марта задохнулась, перевела дыхание и уже более спокойно добавила варе кое-как удалось убедить безобразников вернуться на занятия, но чтобы дети вновь сели за парты, ей пришлось им пообещать, что вы сегодня на минутку заглянете в библиотеку». Я изобразила недовольство, поморщилась и села в кресло, пробурчав. «Вообще-то я не планировала встреч с читателями». Помощница мэра опустилась на корточки и умоляюще заглянула снизу в мои глаза. «Виола, дорогая, я понимаю, что Варя поступила опрометчиво, она не имела права ничего обещать маленьким шантажистам, но дети так вас обожают. Они учатся в седьмых классах, им предстоит сдача роэ Надо упорно готовиться. Но ребята решили бойкотировать уроки, если вы к ним не придете. Классный руководитель в шоке, учителя нервничают. Степан Николаевич впервые столкнулся с детским бунтом. «Помогите нам!» «Что такое Рое? «Не поняла я». «Региональный обязательный экзамен», — пояснила Марта. «Если семиклассник его не пройдет, ему все лето придется не отдыхать, и заниматься, чтобы в конце августа еще одну попытку сделать. Сейчас над детьми издеваются, как хотят. Напридумывали всяких РОЭ, ГИА и ЕГЭ. Чуть ли не с первого класса их экзаменуют. Понимаете, что получилось?» Дети вас требуют, могут из-за бунта этот роя, будь он не ладен, в массовом порядке завалить. Я тяжело вздохнула. Ладно, так и быть, побеседую с безобразниками. Когда это надо сделать? Марта демонстративно посмотрела на сверкающие камушками часики. Через 15 минут. Сейчас ребята собираются в библиотеке. Они Уполномочили Антонину сделать заявление, выдвинули взрослым ультиматум. Если Арина Виолова не придет, мы останемся в зале. Не покинем помещение даже ночью, объявим голодовку. «Придется выполнить требования юных нахалов», — сердито сказала я. «Это они от любви к вам так себя ведут», — запречитала Марта. «Просто мечтают увидеть вас». Я встала. «Хорошо, а на завтра у меня назначена беседа с Ириной. Надеюсь, она не сорвется». «Не беспокойтесь», — кивнула Марта. «Богданова никуда не денется. Кстати, вы говорили о множестве вопросов к художнице. Не дадите мне список». Ирина просмотрит, подумает, как обстоятельнее ответить. «Понимаете, она человек, которому легче рисовать, чем говорить. Ирочка подчас не сразу находит нужные слова, долго размышляет, как донести до собеседника свою мысль. а В общем, далеко не птица-говорун». «Я взяла сумочку». «К сожалению, вопросы в моей голове. Я не переносила их на бумагу». «Ничего», — воскликнула помощница мэра. «Значит, ваше интервью будет долгим». В читальном зале развались на стульях сидели школьники, человек 20 Удивительно, но среди них больше было мальчишек. Девочек оказалось всего две. Яркая брюнетка в мини-юбке и блузке зеленого цвета и более скромная шатенка в джинсах и полосатом пуловере. Кроме подростков в библиотеке присутствовали Варя и Степан Николаевич. Едва я вошла в зал, как директор начал командовать парадом. «Ребята, поприветствуем всемирно известную писательницу!» Раздались жидкие хлопки. «Вы так ждали встречи, а теперь еле аплодируете!» Укорила подростков Варвара. «Ну-ка покажите, как вы любите Виолу Ленинидовну!» Школьники забили в ладоши, застучали ногами по полу а симпатичный паренёк в красном свитере громко засвистел. «Ливанов, прекрати!» — приказал директор. «А чё, я ничего!» — загундосил мальчик. «Сами велели любовь продемонстрировать». «Ну не свистом же!» — нахмурился Матвеев. «Виола Ленинидовна, садитесь!» — захлопотала Варя, подводя меня к длинному столу. «Водички, чаю, кофе». «А нам какао!» — крикнули из зала. Дети дружно рассмеялись. «Ну, погоди, Борисов», — возмутился Степан Николаевич. «Это не я», — откликнулся тот же голос. «Чего вы придираетесь? Чуть что, так сразу Борисов. Если не ты, то кто?» — спросил директор. «Ливанов», — прозвучало в ответ. Ребята захохотали, Варвара стукнула ладонью по столу. «Хватит, начинаем встречу». «По вашим многочисленным просьбам в библиотеку пришла знаменитая писательница Арина Виолова, настоящее имя ее Виола Ленинидовна Тараканова. Вы обожаете ее детективы, так?» «Да», — не стройно ответил зал. «Принесли с собой самую любимую книгу Арины», — не успокаивалась Варвара. «А ну, покажите!» Взметнулся лес рук. Я постаралась сохранить серьезное выражение лица. Ну надо же, у всех присутствующих моей самой любимой книгой оказалась одна и та же. Она называется Шестое чувство пятой точки и появилась в продаже всего неделю назад. Томики были совершенно новые, а полагаю, не стоит объяснять, как обычно выглядит книга после того, как ее прочитал семиклассник. Минимум на ней останутся пятна отмороженного. И никто из мальчишек не пририсовал усы, рожки и хвост, главной героини детектива, чье изображение занимало большую часть обложки. Думаю, сегодня утром спешно отправленный в Москву гонец приобрел на вокзале новинку от Виоловой и раздал ее фанатам. «Отлично!» — похвалила детей Варвара. «А теперь вопросы. Кто начнет?» — повисла тишина. «Ну уже не стесняйтесь!» — приободрил школьников директор. «Виола Ленинидовна добрая!» Я улыбнулась, окинула зал взглядом и добавила. «Я ем детей только на завтрак, на обед и ужин уже нет. Они слишком калорийны, боюсь, холестерин повысится». Ребята захихикали, а девочка в мини-юбке спросила. «А как зовут вашего папу?» «Антонина», — укоризненно покачала головой Варвара. «Разве у тебя был такой вопрос? Ты же мне перед началом встречи совсем другое озвучила». «У моего отца в паспорте написано «Ленинит», — перебила я хозяйку библиотеки. Он родился в то время, когда детям любили давать так называемые революционные имена. Ленинит происходит от слов «ленинские идеи». «Он точно в тюрьме сидел?» — крикнул Борисов. «Безобразие!» — возмутился Степан Николаевич. «Евгений, ты помнишь о том, что получаешь тройки исключительно из жалости к твоей бедной маме Нине Романовне, которая одна тянет тебя?» «А чё, я ничего!» — привычно заныл Борисов. «Так в интернете написано!» Я кивнула. «Верно. Ленинит Тараканов имеет уголовный опыт. Но он изменился. Более не попадает на зону, снимается в сериалах. Мой отец — пример того, чего может достичь человек, если победит себя. А вот сейчас Евгения назвали троечником, а он может к концу года стать отличником. Это не очень трудно. Надо лишь справиться с ленью». «Катя, твой вопрос!» велела Варя после того, как я замолчала. Девочка встала, откашлялась и монотонно прочитала по бумажке. «Уважаемая Виола Ленинидовна, когда вы написали свой первый роман, спасибо». «Молодец», — похвалила ее Варвара. «Госпожа Тараканова отвечает на такой вопрос интересно, и нам за вас не стыдно». Дальше пресс-конференция покатила, как по отполированному льду. Дети послушно поднимались с места, зачитывали составленные для них вопросы. Даже хулиган Борисов присмирел и тоже вежливо поинтересовался. «Когда выйдет ваша новая книга?» Я покорно отвечала, наблюдая за тем, как аудитория мается от скуки. Целых два часа меня и школьников продержали в библиотеке. Потом ребятню сразу повеселевшую отпустили домой, а меня угостили чаем с домашними пирожками и, сто раз поблагодарив, припроводили назад в гостиницу. Я открыла в номере окно и стала наслаждаться свежим воздухом. Марта наговорила мне кучу лжи, но в одном она оказалась правдива. В Беркутове люди дышат полной грудью, тут не закашляешься от смога. До его слуха неожиданно долетел шорох, потом голос девочки. «Шпалы взял?» «Ага», — ответил мальчик. «В шоколаде?» — уточнила собеседница. «Ага» подтвердил паренек. «В темном? Белый она не ест, считает его сахаром». Не успокаивалась подружка. «Чего я дурак, по-твоему?» воскликнул мальчишка, и я сразу узнала Борисова. «Не, Жень, ты не дурак», захихикала его спутница. «Ты вообще дебил!» Раздался стук, затем тихий вскрик, и опять прорезался голос девочки. «Не умеешь драться, не лезь! Получил?» «Заткнись, Тонька!» прошипел Евгений. «Просто у меня рука болит!» «А то бы я тебе вмазал!» «Но мы идем или как?» — наседала Антонина. вообще то я один попрусь», — вздохнул Евгений. «Только переоденусь, вау!» «Что?» — насторожилась девочка. «Труба, блин, горячая, обжегся!» — сказал Борисов. «Больно!» «А ты чего хотел?» — оборвала его стон и Тони. «В подвале завсегда так, здесь коммуникации проложены. Ну, полезешь?» Я высунулась наружу и поняла, что разговор доносится не с улицы, а из небольшого подвального окошка, которое находилось прямо подо мной. «Если штаны порву, мать убьет», — осудил Борисов. «А как я шпалы понесу?» «В зубах», — коротко ответила Тоня. «Обалдела». «Сам балда», — не замедлила с ответом Антонина. «Прикинь, как Райка офигеет». «Помнишь, ты говорил ей, что ты, Юрка, и пришел с того света свою мать проведать, принес ей печенье?» Я быстро отошла от окна и поспешила из номера к рецепшн.